13. -е. Мораль видимости. Рут Бенедикт, американка-антрополог, 1887-1948, в своей известной книге "Хризантема и меч" определяет японскую мораль как мораль стыда. Это определение нельзя назвать удачным, но в том, что на пути самурая ценится внешняя сторона жизни, нет ничего удивительного. Воин постоянно помнит своих врагов. Чтобы защитить свою честь, самурай должен постоянно спрашивать себя: не опозорю ли я себя перед врагами? Не будут ли враги презирать меня? Враг становится совестью самурая, которая никогда не спит. Так, глубинная черта хагакуре это не интроспективная мораль, А мораль пристального внимания к внешней стороне жизни. История эстетической мысли не даёт нам ответа на вопрос, какая из этих двух моралей, внешняя или внутренняя, оказывается более эффективной. Давайте посмотрим на христианство. Католики, которые позволяют церкви диктовать им моральные нормы, находятся с психологической точки зрения в относительной безопасности. Тогда как для протестантов совесть играет очень важную роль. Многие слабые люди пали под тяжестью этого невыносимого морального бремени, что можно видеть в Соединённых Штатах, где много душевнобольных и людей, страдающих от тяжёлых неврозов. Вот что говорит Хагакура. Когда у твоего друга большие неприятности, Очень важно всё, что ты говоришь, чтобы поддержать его. Он сможет прочесть в твоих словах подлинные намерения. Подлинный самурай никогда не должен расслабляться и падать духом. Он должен смело идти вперёд, словно ничто не может остановить его на пути к цели. В противном случае он никогда не принесёт пользы. Вот в чём секрет поддержки друга. который столкнулся с неприятностями. Книга 1. Подлинный самурай никогда не должен расслабляться и падать духом. Отсюда делаем вывод, что неправильно казаться расслабленным или чедошным. Очень важно никогда не проявлять разочарования и усталости. Человеку свойственно уставать и быть подавленным. и самурай в этом смысле не исключение. Но мораль призывает нас делать невозможное. Самурайская этика это политическая наука сердца, направленная на то, чтобы преодолевать уныние и апатию, не показывать их другим. Считается, что выглядеть здоровым важнее, чем быть здоровым. Казаться смелым и решительным важнее, чем быть таким. Возможно, такое понимание морали оправдано тем, что оно психологически основывается на особого рода тщеславии, присущем мужчинам.